Так как прошло еще много времени, прежде чем мне удалось поступить в армию, то я имел возможность провести несколько месяцев на свободе, полной праздности, прокучивая и время, и деньги на самый дворянский лад. Ни одну ночь я провел за игрой И немало ночей при звоне полных стаканов Благодаря холоду и национальным привычкам В развлечениях русского общества Вино играет гораздо более значительную роль Чем в нашей трезвой Германии Я часто встречал поэтому истинных виртуозов В благородном искусстве питья «Вы легко можете себе представить, господа, что я более всего любил общество приятелей, знающих цену открытому и просторному лесному округу. Я всегда с наслаждением вспоминаю о разнообразных удовольствиях охоты и о моих необычайных удачах во всех начинаниях, потому что хочу вам рассказать еще разные охотничьи истории, которые кажутся мне более занятными». Однажды утром я увидел из окна моей спальни, что большой пруд, расположенный поблизости, совершенно покрыт дикими утками. Я быстро взял ружье, сбежал с лестницы, очертя голову так, что даже по неосторожности стукнулся лицом об дверь. Искры посыпались у меня из глаз, но это меня не остановило. Я приготовился выстрелить, но когда стал целиться, то от только что полученного удара кремень соскочил с курка. Что делать? Времени терять было нельзя. К счастью, я вспомнил о том, что произошло как раз перед тем, с моими глазами. Я быстро открыл полку, прицелился. И ударил кулаком себе в глаз От сильного удара снова полетели искры Раздался выстрел И я положил на месте пять пар диких уток Четырех красношеек и двух лысух Присутствие духа — душа всех подвигов, господа Если солдаты и моряки часто обязаны своим спасением этого качества То и удача охотника нередко зависит от того же Так однажды, почутившись около озера, во время одной из моих охотничьих экспедиций, я заметил несколько дюжин диких уток. Они плыли все врозь, и я никак бы не мог убить одним выстрелом более одной птицы. К тому же, как и назло, у меня не оставалось ни одного заряда, а между тем мне очень хотелось забрать всех уток, потому что я собирался в ближайшее время позвать к обеду целую компанию приятелей. Тогда я вспомнил, что у меня в Ягташе Остался еще кусок сала, от на дорогу провизии. Я прикрепил его к длинной веревке который рассучил и таким образом удлинил почти в четверо. Потом я спрятался в камышах у берега, забросил сало и с удовольствием увидел, как первая утка быстро подплыла и проглотила его. За первой сяже последовали и другие. Скользкий кусочек сала очень скоро вышел сзади, совершенно не переваренный, и следующая утка опять проглотила его и так далее и тому подобное. Словом, кусочек сала пропутешествовал через всех уток, не сорвавшись с веревки. Все утки очутились нанизанными на веревку, как бусы на шнурок. Я их отличнейшим образом притянул к берегу, обмотал с себя веревкой, раз шесть вокруг плечи туловища и отправился домой. Однако до дома было еще довольно далеко, и тяжесть такой массы уток очень обременяла меня. Я уже почти начал жалеть, что наловил их так много, но меня выручило одно обстоятельство, которое сначала было смутило меня. Дело в том, что все утки остались в живых. Оправившись от потрясения и неожиданности, они стали сильно хлопать крыльями и поднялись вместе со мной на воздух». Тут бы всякий мог растеряться Но я постарался, насколько мог Обратить это обстоятельство в свою пользу И, управляя полами сюртука, как рулем Полетел по направлению к тому месту, где жил тогда Когда я очутился таким образом прямо над моим домом И все дело было в том, чтобы опуститься вниз Не причинив себе никакого вреда Я стал сворачивать головы одной утки за другой И таким образом спокойно и постепенно Опустился через трубу прямо в кухню на плиту К счастью, еще не затопленную К немалому ужасу моего повара Вы, конечно, слышали о покровителе охотников и стрелков святом Губерте, так же, как и о прекрасном олене, который ему повстречался однажды в лесу. У него, как известно, был между рогами святой крест». «Этому святому Губерту я ежегодно поклонялся, видел тысячи его изображений в церквах и на звездах рыцарей святого Губерта. Я не мог бы сказать, клянусь честью, господа, не водилось ли подобного рода олени с крестом когда-либо в доисторические времена или, может быть, даже в наше время, но позвольте мне лучше рассказать то, что я видел собственными глазами». Однажды, когда у меня вышли все пули Мне вдруг повстречался совершенно неожиданно дивный олень Он спокойно посмотрел мне в глаза Как будто бы отлично знал, что у меня пустой патронтаж Я тогда в одну секунду зарядил ружье порохом А сверху положил горсть вишневых косточек Сняв с них как можно скорее мясо Весь этот заряд попал ему прямо в лоб среди рогов Выстрел его оглушил, он зашатался, но успел убежать. Через год или два я опять охотился в том же лесу и передо мной очутился великолепный олень, у которого между рогами возвышалось вишневое дерево более десяти футов высоты. Я повалил его одним выстрелом и таким образом сразу приобрел и жаркое, и вишневый компот. Дерево было покрыто плодами, и никогда в жизни, господа, я не ел более нежных вишен.